Глава 23. Письмо с шафа фото. Высокие часы, похожащие на миниатюрный замок из полированного ореха, мелодично отбили полночь. Мягкий гонг разнёсся по второму этажу, угасая под высокими потолками, и доктор Бениньо на миг поднял голову от ступки, где растирал сухие листья пустырника. Ему всегда нравился бой этих часов. А в ночное время шумы особняка седали, и музыка медных колокольцев звучала на какой-то особенный чародейский лад. Врач бегло улыбнулся и снова взялся за тяжёлый пестик, как вдруг из утихающего эха вынырнула дробное поступь. В дверь постучали. Бениньо рефлекторно вздрогнул, не столько от резкого звука, сколько от грубости, с какой стук этот вырвал его из переливчатого голоса часов. А на пороге уже показался лакей.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 Видимо, фонцы вновь привиделся дурной сон. Врач снаровисто вынул из секретаря чернильницу и приготовился записывать. Я весь внимание, моя синьора, поклонился он, и губы герцогини исказились в подобие улыбки. Великолепно и так. Я Лазария Бернардо Контелло, восьмая герцогиня Фонцы, отлучаю Лауро Бениньо, мой личного врача отзани, зан... за ним моей им должности, за лживости, верломства расчёт будет выписан казначеем согласно дг вору анайме. Бениньо, вы сломали перо? Возьмите другое.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 на камине. Врач механически отошёл от стола и приблизился к камину. На каминной полке лежало письмо с печатью патриархии. Начиная догадываться, о чём речь, Бенинью взял документ и развернул. Это было послание, собственноручно подписанное нунцем. В нём официально подтверждалась гибель секретаря магистратуры против ереси отца Домиано Руджеро, монаха ордена Святого Доминика. Я несколько раз спрашивала вослауру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 в обход официальной почты И что же я узнаю мой единственный друг гниёт в, в земле а я даже не простила с ним Бениньо опустил письмо обратно на полку медленно оборачиваясь к герцогине С удары не я лишь хотел уберечь вас тихо но твёрдо промолвил он А лицо Лазари и вдруг пошло неровными багровыми пятнами. Губы страшно искривились, и голос окреп, будто сжиравшее её горе пополам с яростью придало ей сил. "Уберечь!" надтреснуто выкрикнула она. "Господи, я не дитя, чтобы оберегать меня Бениньо. Я всё знаю о себе, я калека!" Жалкое опустившееся подобие человека, утратившее принципы и мораль. «Ну я же не чёртов овощ, растущий из земли! У меня так мало осталось! Всего-то право чувствовать, помнить и страдать, да! Страдать, чёрт бы вас подрал!» Больная захрипела, словно задыхаясь. «Дамиано! Дамиано! Больнодумец! Чудак! Фанатик!»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 Кто пачкал свои руки и мораль душу ради моего спасения, не получая за это жалования? Дамиано. Голос Фонци сорвался, и герцогиня раздразилась мучительным кашлем. Бениньо привычно рванулся к столику с лекарством, но Лазаря лишь прорычала: "И не думайте, даже без всяких снадобий я сдохну не раньше, чем убийца Дамиано получит по заслугам".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 2 дня. Уходите, или я покараю и вас. Поверьте. Врач медленно облизнул губы, пытаясь не отводить взгляда. С ударением. Вы же знаете жизнь людей. Кому как не вам знать, что люди подчас клевещут, глаза ошибаются, а самые очевидные вещи оказываются фальшивкой. Не спешите судить, моя синьора, умоляю вас выслушать и меня.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 Как ошибаются глаза и уши. Последнее, что у меня ещё есть. Какой фальшивка кэзы воют самые надёжные опоры, но вот что. Фонцы со свистом втянула воздух, и лицо её снова побогровело. Я не желаю новой лжи. Не желаю, чтобы моё имя полоскали в судебных помоях.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 Доктор Бениню покинул покои герцогини четверть часа спустя. На деревяневших ногах вышел из дверей, таких привычных и знакомых. Остановился у лестницы, где нёс караул часовой. Сердце глухо и больно молотило в рёбра, у верхней губы раздражающе вздрагивал какой-то нерв. Что всё это было во имя всех святых? Какой дурной сон навеял ему эту ужасную унизительную сцену.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 то искать надежду, а лишь найдя её снова срываться в капризно-детское, ну и наказывайте мне всё равно. Пойдя на поводу у собственной дурацкой импульсивности, он не сумел справиться с потрясением и сделал всё, чтобы самому утопиться в зловонном болоте чужих интриг. Но нет, господин полковник. Суд ещё впереди, и там он будет образцом хладнокровия. И Тео И даже Рамола подтвердят, что он вернулся с одной из Кьевоны. Мушкет так и висит в его комнате, вычищенный и не тронутый. Доктор Бенини уж точно не оплашает ни на каком допросе. Однополчани ничего не знают обо всей этой круговерти с наследем Гамальяна, а полковнику едва ли захочется упоминать о нём в суде. Так что Орса может до хрипоты рассказывать, как Гаделот сам признался во всех грехах. Доказательств у него нет и не будет.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 Судить вас по закону не будут. Герцогиня намеренна лично устроить подобие суда и расправиться с вами здесь же, тайно от властей. И это вполне возможное дело. Вас не будут искать у герцогини, хватит влияния и золота, чтобы подрезать любой язык. Врач умолк, снова содрожно переводя дыхание. Шотландец смотрел на него, чувствуя, как ясно и холодно вдруг стало в голове. Вот и всё. Суда не будет. Не будет ни плахи, ни толпы зевак. Не будет даже возможности напоследок взглянуть в небо, куда уж там кого-то обличать. Всё кончится тут, на холодных плитах этого каменного мешка, одной из стен, которая украшена изображением замка Кампана, где всё собственное и началось. Чёрт, это было бы почти красиво, не будь так убого и мерзительно. Пастор даже как-то называл такие вот финты. Сейчас вот аллегория Все эти отвлечённые размышления пробежали в уме, как уголки страниц быстро листаемой книги, и Гадело улыбнулся врачу. "Спасибо, доктор, у меня будет время подготовиться. Не хотелось бы выглядеть перепуганным бараном. Мне желаю вам удачи. Ну ходите отсюда ко всем чертям и забудьте это место. Мир велика такому, как вы, везде будут рады. Ну и спасибо вам за науку". Однако бининьо неверище покачал головой, словно юноша сказал невообразимую глупость.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 Только под мелким бисером выступила над верхней губой, да какая-то непослушная жилка билась на щеке. А потом раздельно проговорил: "Вот как? Что ж, Лотта, найдите его. Но помните, у вас одни сутки, больше мы ждать не сможем. Казнёный вы уже ничего не сделаете для друга, и ещё в этом я вам помочь не могу. Следующей ночью Джозеп и должен быть с нами, в час ночи в рыбацкой гавани к а по Пьетро, на борту тартаны Бонито".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 Я уже не раз это делал и не пожалел. Бениньо подошёл к двери и негромко стукнул в неё костяшками пальцев. Ещё не занелся рассвет, когда Гадилота осторожно свернул письмо, написанное факельной сажей на обороте рецепта. Он снова старательно углублял следы щепки, который выписывал буква за буквой, и хотя знал, это письмо нужно прочесть нигде не ошибившись.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 Как перед дверь он заглянул в каземат. Тишина, как в гробу, прошептал он. Трудно поверить, но даже Ромола, наверное, храпит. Чего случилось, дружище? Тео, старина, помоги мне ещё разок. Последний, по матери клянусь. Тосканец бегло оглянулся и скользнул в камеру. Сначала говори, что делать нужно, а там вместе подумаем. Гаделот заговорил еле слышно. Тео, ты Венецию знаешь как родную. Скажи, в Сан-Паулу есть местечко под названием Серая цапля? Марит нахмурился и помолчал, затем кивнул. Да, траттория есть такая. Дорогая, там при деньгах люди квартируют. Я внутри не бывал, но фасад знатный. Вот, Годилоц с отвращением услышал, как взволнованно дрогнул его голос. Брат, мне до смерти перед тобой совестно, но словом я узнал, что выйду я отсюда, скорее всего, примиком на плаху. из Коровола скоро сменишься. Снеси туда письмецо, Богом прошу. У меня приятель там сейчас живёт, а его сестра моя невеста. Она ничего ещё не знает, но не могу я просто так исчезнуть и даже весть о себе не подать. В лице Марита что-то дрогнуло. Вот чёрт, это к ней ты по воскресеньям бегал. К ней. Да и упаколибался, а потом решительно протянул руку. Давай письмо, как приятеля то звать? Оставь письмо для слепого Гверина, он поймёт.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 Тосканец ощутил, как внутри что-то само собой подобралось, словно проснувшийся мелкий зверёк. Сразу после завтрака он сходит в санполо, а потом... Потом будет видно. Наконец колокола отбили с шесть утра, и в коридоре показался заспанный солдат из городского отряда. Обменявшись с Маритом рукопожатием, он подозрительно оглядел дверь каземата, что-то пробурчал и сел на ту же скамью с явным намерением ещё малость вздремнуть.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 А Орсо не стал делать обычные паузы, за время которой подчиненные успевали облиться потом, прочесть «Отче наш» и вспомнить, когда последний раз писали матери. Он просто подошел к рядовому и протянул руку. Письмо.